Иван Кизолки Овчинников. Метасоматоз человеческий. Дождливая июльская ночь опустилась на город. Облака намертво затянули небо. Накалившийся днём воздух остыл настолько, что на стёклах домов образовался иней. Вдоль чудом сохранившихся железных путей плотным ковром расцветал моховой ковёр, вслед за которым из-под прогнивших деревянных шпал прорастала крапинка грибов. И я вдоль железной дороги, я то и дело оглядывался по сторонам, ища опасность, таящейся в танце теней между деревьями и домами. Обычно я так не делал. В мраке городской ночи я всегда находил прибежище и успокоение, не находя в нём того ужаса, что видят другие люди. Многие боятся темноты, в частности темноты ночной, по множеству причин. Одним движет первобытный страх блуждать во тьме, страшась стоящихся в нём хищников. Другие же предаются всё тому же страху вид подстать современности, боясь нарваться на блуждающих по темноте хулиганов и бандитов. Им не в домёк, что хулиганы и бандиты. Боятся темноты не меньше их самих. И что через тропы теней зачастую лежит путь к спасению? Что на странников теней страшаться больше самой ночи, ибо для наблюдателя со стороны мы являем собой овеществлённый страх темноты, что мешает им наслаждаться тишиной ночного города и даже думать о такой возможности. Конечно, я не всегда был странником теней. Когда-то я ничем не отличался от великого множества других людей, страшащихся каждого тёмного угла в их же собственном дворе или квартире. что за закат, у разпластать под ним свои щупальца. Я был рождён при свете дня, но до поры до времени не понимал, что солнца свет не для меня. Я хорошо помню ту ночь, что помогла мне осознать это. Обычная августовская ночь, по крайней мере, я не помню, чтобы она решительно отличалась от многих прочих. Той ночью я убирался на кухне. Я также очень хорошо помню это время, в которое произошёл перелом моего мировосприятия, около 2 часов ночи. Однако сама первопричина, может показаться стороннему человеку смехотворной, опиши я её во всех красках. Той ночью, в тот час, мне резко захотелось поесть блинов с ореховой пастой. И будучи не в силах совладать с этим желанием, я без задней мысли шагнул за порог моей квартиры и стал спускаться вниз по лестничному маршу. В подъезде было абсолютно темно, но тогда я ещё не придал этому особого значения. Должно быть каждому знакомо то чувство, когда некомфортно ступать во мрак, и твой мозг всеми силами отговаривает тебя от этого шага, но стоит тебе его сделать, как стоп-кран останавливается. Ты просто идёшь, идёшь смирившись с этим и в то же время испытываешь лёгкое облегчение. Ведь пока тебя никто не схел И может даже не съезд. Ведь откуда бы в твоем подъезде взяться льву из африканской саванны? О нет, мы не тешим себя детскими надеждами. В темном подъезде всегда нечто страшнее льва. Хотя казалось бы, и у того, и у другого зубы и пасть. И встретим мы льва, испугались бы не меньше. Но он не пугает нас в наших кошмарах. Во дворе было тоже темно, и на дороге. Тогда я прошёл несколько кварталов до магазина, и на всём своём пути лежал кромешный мрак. Я едва видел пальцы рук, даже не буду чул уверенным, что они принадлежат мне. По всей видимости, в окрестностях моего дома, а то и во всём районе тогда был блэкаут, и потому, кроме освещаемых тусклым светом лона крыш домов и балконов, я толком ничего не видел. На моё удивление, идя по улицам в темноте, куда не доставал даже свет луны, я не тревожился, а напротив, испытывал трепет и волнительный интерес к столь знакомому, но в то же время такому иному облику знакомых мест. Магазин оказался закрыт, а по пути обратно меня угрожало споткнуться о бездомного, что однако не испортило общих впечатлений от прогулки. С тех пор я становился частом спутником луны и странником теней. с гитальца ночи. Я в моих похождениях в тёмное время суток впору написать объёмную повесть во всех красках расписывающую прелесть этого времени суток. Но я никогда не поступил бы так опрометчиво. Ибо ночь, она не для всех людей. Ибо не все люди способны по-настоящему понять её, а потому, даже потеряв страх темноты, они будут бы лишь отвергнуты ею, будучи же отвергнуты ты не можешь в полной мере наслаждаться ею. И в конечном тупике скитания в авраке заведут тебя в такую пучину ужаса и страха, из которой ты быть может никогда и не выберешься. И страх, что ранее окутывал тебя лишь во вполне осязаемом омуте тени, возобладает над тобой при свете дня. Так люди исходят с ума. И так ночь собирает свой урожай. Отвергнутыми становятся те, кто по своей глупости попрал правила ночи. У каждого скитальца они свои, а потому, попирая их, он идёт против себя, против своего порядка, своих убеждений и мира ощущений. Становится на тропу безумия, ведущую в бездну, что не знает имён. Однако даже самых темнейших из нас порой одолевает страх предательства, страх того, что в очередном порыве вступить во тьму. Мы не властны над собой, что нами управляет тот, кто стоит у самой ее кромки, не смея приступить к границу темной стороны света. Страх, что ночь позволит ему забрать нас, ее верных слуг. Чаще всего мы находим в себе силы противиться и пускаемся на утек. Иногда же ночи становится жалко свою паству, и сквозь тропы теней она выводит ему на помощь такого же скитальца, как и он сам, Дабы вместе они рассеяли тут морок, что порой накрывает нас всех, и о чём мы никогда не признаемся друг другу. Однако улица была пуста. Обычно даже идя в одиночестве, я то и делал вил краем уха чи так голоса, и всегда был уверен в том, что в случае чего, скажем, внезапного нападения уличных дворняг, я всегда мог пройти или побежать в их сторону и быть уверенным в помощи. Ибо ночь, как бы мы её ни превозносили, уже давно чужда роду людскому. И потому в её объятиях люди ощущают единение, и склонны помогать друг другу. Те же, кто пользуются слабостью других, уже давно перестали быть людьми, и недалёк их часто расплата. Абсолютно тихо. В этой тишине в голову то и дело лезет мысль из разряда: "Если вокруг абсолютно тихо, это значит лишь одно: тебя заметили". из-за тобой слетят. В такой тишине я не знал, куда мне податься. И мысль о том, чтобы пойти в направлении моего дома, была такой же безумной, как и мысль стоять на месте. Но я пошёл, хотя в любой момент мог сорваться на бег. Тишина была слишком подозрительной. Я уже ощущал нечто подобное ранее и до сих пор не смог найти внятного объяснения тому, что увидел тогда. Моя величайшая догадка касалась лишь того, почему я вообще выжил. Но в тот раз все было по-другому. Я знал, куда и почему иду. И знал, пускай не осознавая, в какую сторону я побегу. Но тут не было ориентирован. Взгляд в небо. Вся округа накрыта куполом плотных туч, будто бы прибитых к земле невидимыми цепями и потому недвижимых. Моросящий дождь был слишком слаб, и его было несложно спутать с простым конденсатом. миновав улицу по обе стороны которой стояли трёхэтажные домишки, цепляющие взгляд лепниной, я остановился. Тишина стала действительно абсолютной, настолько, что, казалось, у неё появился собственный голос. И голос тот, что-то говорил, если бы я его слушал. Голос моего разума возобладал с её мелолпна. Я тут же бросился бежать. Я бежал, бежал, не жалея ног и лёгких, пока в окнах подъезда одного из домов не углядел свет мерцающей лампы. Чужие подъезды я обходил стороною. То было одним из тех правил, которым я следовал. Но сейчас я пулей ринулся в сторону спасительного света, пускай смутно и понимал, что тот несёт какую-то свою угрозу, но она представлялась мне меньшим злом. Распахнув деревянную дверь подъезда, я несколькими ровками поднялся на второй этаж. Уже там я обнаружил, что свет исходил не от подъездной лампы, а из приоткрытой двери одной из квартир. Тишина подбиралась всё ближе, это становилось всё более очевидным, поскольку с каждой секундой эхо шагов становилось всё короче, а само оно резко обрывалось, как если бы было поражено музыкальным инструментом, что был брошен в суе. Смысла бежать дальше не было. Я сам загнал себя в клетку из четырёх стен, выходом откуда служил разве что люк на крышу. А если на самой крыше не окажется лестница, по которой я смогу спуститься на землю? Да и куда я потом пойду, если она всё же там окажется? Приоткрытая дверь нервировала меня не меньше, чем подбирающаяся всё ближе, всё поглощающая тишина. За ней были слышны звуки того, как что-то тяжёлое волокут по полу, укладывают в шкафы, закрывают дверцы. Не давал мне покоя и свет, что бил из щели между ней и рамой. Обычная хозяйственная лампочка не могла излучать такой свет. Да и в окнах квартиры света не было. И тут наступила тишина, и опять в ней прорезался голос. Такой же тихий, как и она сама, но от того не менее отчётливый, чем мой собственный. В какой-то момент я даже подумал, что это мои мысли, которым теперь не мешают никакие посторонние шумы. Даже дыхание и стук сердца их не было слышно. Но смутный и едва уловимый смысл тех слов, что рождались в ней, был слишком неуловим, чужероден и концептуально чужд, чтобы быть порождённым моими собственными мыслями. Нет, я не присоединюсь к вам. не в силах больше терпеть его, я без колебаний распахнул дверь и к своей огромной радости услышал характерный скрип. После чего прошёл внутрь и так же решительно закрыл её, услышав уже звук хлопка. Одновременно с этим яркий свет врезался мне в глаза и ослепил меня. И сейчас на его месте в коридоре висела обычная лампочка накаливания, освещавшая прихожую своим слегка оранжеватым светом. Надо сказать, деревью я хлопнула от души, на никто из жильцов так и не объявился. В этот момент меня окатила волна некоторого стыда и страха. Должно быть, я их так перепугала, что они забились где-нибудь в углу и уже звонят в соответствующие органы, и что скоро сюда прибудет наряд милиции. И что мне им сказать, что я убегала от тишины, но возвращаться в неё не хотелось, да и перед людьми следовало извиниться. Расскажу им, что так, мол и сяк, нарвался на неприятности и пустился на утек, забежал в подъезд, увидел распахнувшуюся дверь, забежал внутрь и с перепугу захлопнул ее со всей дури. В сущности так и было, только под неприятности мой рассказ будет подразумевать других людей, а не то, что был. Окончательно решив остаться и объясниться с хозяевами квартиры, я уже собирался направиться по коридору в сторону жилых помещений, как вдруг в моей голове всплыла дилемма касаемо того, стоило ли мне разуться перед этим или же пройти не разуваясь. С одной стороны, поступок этот неприличный, но с другой, у хозяев квартиры возникнет ещё больше вопросов, застанет ли меня разутым. Думаю, будет лучше, если они сами меня попросят разуться, а полы можно и помыть. решив не раздумывать, я спокойным шагом направился вперёд по коридору. Как вдруг услышал что-то шурканье в углу. Я было подумал, что в этой квартире живёт пенсионер, который только сейчас проснулся и понял, что что-то происходит. Как бы я хотел, чтобы оно так и было. Но нет. Из-за угла неспешно перебирая ногами, вышло нечто. Нечто, от чего мои челюстные мышцы схватил спазм. Дыхание замерло. Ноги одеревенили, а шея непроизвольно вывихнулась, издав характерный хруст. Тишина уже не казалась такой пугающей. Существо походило на изродованный, непропорциональный, изгнивший манекен, страдающий во второй степени ожирения человека. Вся поверхность его тела шелушилась, словно слоёное тесто, из-под зындивелых слоёв которого то и дело проглядывали погровые каповые наросты. Словно бы манекен был вырезан из дерева, которое по непонятной причине продолжало жить и пыталось расти. Но раны были слишком тяжелы, чтобы делать это как следует. От этого создавалось впечатление, что существо условно разрывает изнутри. Но при этом оно почему-то всё ещё держит свою противоестественную форму. Впрочем, форма та была далека от нормальности. Левая его нога была короче и толще правой, а половина головы была вытянута, как если бы лицо было кем-то надето на неё. Глаза существа представляли из себя мутные пульсирующие капли без какого-то чёткого рисунка. Волосы были подобны обгорелым металлическим нитям. Его рот был заполнен поражавшими своими размерами малярами, которые были в три, а то и в четыре раза больше нормальных человеческих зубов. Шарк, шарк, шарк, шарк. Существо неспешно двигалось по коридору, не обращая на меня ни малейшего внимания. От увиденного мне стало дурно. В животе скрутило, горло отказывалось пропускать воздух. От его нехватки в легких я упал на пол и потерял сознание. В чувства меня, а скорее моё тело. Ибо назвать это осознанным пробуждением язык не поворачивается. Привело то, что об моё тело бесцеремонно спотыкалось и спотыкалось это подобие на человека. В плане восприятия самой ситуации это не особо отличалось от столкновения с любым неодушевлённым предметом, хоть с калиткой на пружине, хоть с упавшим велосипедом. Я даже не испытывал страха, простое сметение. Присев и облокатившись о стену в всё той же прихожей, я позволил себе поднять взгляд и обдумать, что же я вижу. Оно не излучало тепла, не источало запаха, если не считать запах дерева, и не издавало звуков, за исключением раздражающего шарканья непропорциональными ногами. Меня это подобие на человека не видело, оно вообще ничего не видело. Взгляд в его глаза ничем не отличался от взгляда в глаза плюшевой игрушки, если вы их не боитесь. Скоро я нашёл в себе смелость встать на ноги, всё ещё относясь к подобию с опаской и боясь спровоцировать его на какие-то действия. Какое-то время я просто не двигался с места. Но тут оно развернуло своё туловище на меня, сделало шаг своей короткой ногой и опрокинулось. Да, на меня. Чувство это было сравнимо с тем, как из переполненного шкафа на тебя обрушивается гора вещей. Меня это даже позабавило. Этот прилив положительных эмоций придал мне еще большую смелость и я, приложив немало усилий, отбросил со здания в сторону. Отступив, она механически вернула равновесие и продолжила свое бесцельное движение по коридору. Это доставляло мне неудобства и потому, вооружившись железной ложкой для обуви на всякий пожарный, я прошел в квартиру. Надо отметить, что разуваться я все-таки не стал. Осмотр квартиры занял приблизительно 2 часа, главным образом потому, что большую часть моего внимания привлекали другие такие же манекены. Всего, считая встреченного мною ранее, их было пятеро. Своим внешним видом, а вернее, подобием на него, они напоминали семью из двух взрослых и трёх детей дошколят. Для удобства я буду их называть всех подобиями на людей, ибо так наиболее ёмко и точно описывает то, чем они мне представляются. Так вот, о чем я. Подобие, своим внешним видом уподобляющейся матери, в деталях было идентичным встреченному мною ранее отцу, только было худощавым и высоким, выше меня на голову. Подобие детей уподоблялись двум мальчикам и одной девочке, что вкупе с их внешним видом порождало воистину ужасное зрелище. От условно взрослых они отличались в размерах и поведении. Они были меньше, за счет чего двигались резвее. Рассмотрев их всех получше, я пришел к выводу, что они действительно состоят из некоего промасленного дерева, на котором продолжали расти кора и капы, и в самом деле уродливые манекены. Сама квартира представляла из себя помещение с одной спальней и залом, большой кухней и раздельным санузлом. Отличительной особенностью был балкон, а вернее эркер, находившийся в самом ее углу. В нем было два окна. Одно выходило на улицу, а другое, заколоченное, по-видимому, выходило в подъезд. В ту сторону ведущего наружу окна царила всё та же беззвёздная ночь. Она была всё так же зловеща. Обойдя всё помещение, я решил вернуться в прихожую. Подобие отца оставила после себя полнейший беспорядок, что было неудивительным, учитывая его габариты и беспорядочность действий. Тем страннее, что сама квартира выглядела достаточно опрятно. Создавалось такое впечатление, что подобие ещё не успели здесь всё разворошить. Конечно, никакие вещи они не трогали. Ящики не открывали и за ручки не дёргали, но бесцельно бродят-то взад-то вперёд, они то и дело спотыкались о табуретку, задевали вешалку или торшер. От чего те с грохотом падали или же со скрипом передвигались по полу. Это можно было сравнить с тем, как от ударов волн на берегу перекатываются камни. Ранее я и не заметил, что забежав в квартиру, совершенно забыл запереть дверь. А оно и не удивительно. Спасение от тишины я надеялся найти в других людях, а не в замке. Тишина ведь и так не умеет отпирать двери. Из любопытства распахнув её, я обнаружил, что она никуда не пропала. Скрип петель охотно рвался в квартиру, но характерного подъездного эха не последовало. Оттуда вообще не доносилось звуков. Могло ли быть так, что они там были, на находясь в этой квартире, я по какой-то непонятной причине их просто не слышал. Мне хотелось ступить за порог и проверить это, но я боялся, что тогда тишина ухватится за меня, и тогда проникнет и сюда тоже. Для эксперимента я взял коробочек масла для обуви и аккуратно выбросил его за порог, боясь, как бы он не попал по одной из дверей. Ведь кто знает, может быть в соседних квартирах находятся такие же подобия. И кто знает, так ли они пассивны, как шаркающие у меня за спиной. За спиной и правда кто-то шаркал. Обернувшись, я обнаружил знакомое подобие отца, шедшее по коридору между комнат. Я уже было думал вернуться к наблюдению за подъездом и соседними дверьми, как вдруг что-то остановило меня. Смутное ощущение грядущего не давало мне пошевелить шеей. Живот снова скрутило, веки глаз начали беспорядочно дергаться, мешая мне нормально видеть. А сухожилия рук и ног в любой момент были готовы разорваться от сковавшего их напряжения. Оно посмотрело на меня. Эта зверская своим обликом подобенна человека остановилась посредине коридора и посмотрела на меня. Я почувствовал этот взгляд. Я чувствовал, что она на меня смотрит. Это чувство нельзя спутать ни с чем иным. Сразу после этого подобие развернулось и продолжило свой шаркающий марш по коридору. Какое-то время я просидел в ступоре. Однако уже скоро мозг стал посещать мысли об ошибке восприятия, о том, что такого не могло быть. Мой мозг отказывался сталкиваться с чудовищной реальностью в лицо Клецсу и вскоре принудил меня к этому. Развернувшись ко всё ещё распахнутой настежь двери, я на мгновение почувствовал рябь в восприятии того, что я вижу, как будто из моих глаз что-то вынырнуло и унеслось прочь. Я не спал уже не знамо сколько, да и не ел прилично долго, вследствие чего силы медленно начали покидать мое тело. Ходил я все меньше, сидел или лежал все дольше. Поначалу я сопротивлялся этому, предвосхищая очередную выходку подобий и мою полную незащищенность в том случае, если таковая застанет меня лежать чем-то. В моей памяти все еще было живого вспоминания о том не случайном обороте, все еще сильно было само осознание ненормальности происходящего, чтобы я мог просто взять и полежать. Но по мере того, как силы покидали меня, я все чаще был вынужден пренебрегать осторожностью. Я ложился все чаще и лежал все дольше. Двери я не запирал, опасаясь спровоцировать ранее незамеченное уподобие поведения. Поначалу я старался лежать только в их отсутствии, а при появлении подымался и ни знама зачем изображал вид полной собранности и ясности сознания. Но вскоре я стал пренебрегать и этим. Я продолжал лежать, даже если одно из них проходило в непосредственной близости от меня. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что я вот-вот усну. Как это часто бывает в такие моменты, во мне началась борьба потребности тела и воли разума. Я пытался заставить себя встать с кровати, дабы залезть под неё и уснуть уже там, считая такой способ наиболее безопасным и не видя ему альтернативы. Мне удалось перебороть себя, и на последнем издыхании я грохнулся с кровати и закатился под неё. Это было моим последним воспоминанием о том далёком дне и той давней ночи. Я проснулся таким же обессилившим, но бодрым, толком уже не помня, что было вчера. урчащий живот не давал мне спокойно лежать дальше. Выглянув из-под кровати и осмотревшись, я увидел подобие девочки, что смотрела в окно, за которым мрак, казалось, был уже почти осязаем. Наверное, сон был коротким, раз за окном до сих пор было так темно, подумал тогда я. Вылезая из-под кровати, я ощущал острую ломоту в конечностях, головокружение и боль в шее, что не стало для меня особым сюрпризом, учитывая сон на голом полу. Непонятное и неприятное произошло из моим зрением. Я не смог сосредоточить взгляд на чём-то конкретном, смотря как бы на всё в общем. Списав это на стресс в купе со сном в ненадлежащем месте и положении, а также мою истощённость, в действительности не желая выгонять себя в ещё большее уныние. Я постарался забыть об этом и решил подойти к подобию девочки и рассмотреть её поближе. Она была всё такой же уродливой, но что-то в ней определённо изменилось. Только вот что непонятно. Решив не забивать этим голову, я направился на кухню. По пути туда мне встретились подобие мальчиков, которые так же, как и девочка, на что-то смотрели. Одно пристально пялилось на свою ладонь, другое же постоянно переключало своё внимание с одного предмета на другой. Наблюдение за ними доставляло радость. Обилие разбросанных по кухне предметов утвари воспринималось иначе, нежели вчера. Зайдя сюда впервые, мой глаз то и дело цеплялся за тот или иной столовый прибор, и в особенности за стоявшие на полках или лежавшие на полу соления, банки с консервированной фасолью и хлебом. Тогда моё внимание привлекла и щедрая резьба, что украшала обеденный стол и стулья. Была видна работа талантливого резчика по дереву. Сегодня же всё шло фоном, из-за чего помещение оказалось пустующим. Ничто подобное ты не испытываешь, когда в какой-нибудь компьютерной игре заходишь в комнату, которая вроде бы изобилует всевозможным декором, но из-за отсутствия в нём надобности она кажется пустой. Ранее я ей не был расположен к еде. Теперь же меня к ней располагала обострившаяся боль в желудке. Достав с верхней полки консервированный хлеб и фасоль и поставив их на стол, я принялся за поиски открывашки. Будучи неспособным сконцентрировать своё внимание на чём-либо конкретном, задача эта оказалась не такой уж и простой. В своих поисках я рыскал по полу, как мог, щепетильно осматривал ящики и кухонные шкафы. Проделав это по третьему кругу, я засомневался в том, что открывашка вообще имела здесь место. Можно было предположить, что она могла затеряться где-то ещё, но поиски по всей квартире в таком состоянии были бы слишком обременительны. Браж в руке нож я не хотел, опасаясь быть неверно понятым зашедшим сюда под дубом отца, который уже не прикрыто наблюдал за моими действиями. Бросив поиски и облокатившись о стену, я, если можно так выразиться, перевёл внимание на под дубьяться. Зрение обопрежнему было рассеяно. Я видел его не лучше и не хуже, чем предметы на периферии, но он, по крайней мере, находился посередине. Как и встреченное мною ранее дети, он всё время смотрел на что-то конкретное. Проследив направление его взгляда, мною было обнаружено открывашка, что странным образом была прикреплена к кухонной вытяжке. За окном стояла всё та же тимень. Съеденная ранее еда не придала мне сил, но зато уторила голод, так что боль в моём желудке утихла. А вот проблема со зрением никуда не делась, а даже напротив, усилилась. Теперь я не мог не только сосредоточиться, но и чётко различать видимое. В глазах начала появляться беспорядочная рябь. В конечностях по-прежнему чувствовалась ломота и скованность. Вдобавок к этому, у меня снова начала кружиться голова, из-за чего я не мог нормально координировать свои движения, что, вероятно, было следствием расфокусировки зрения и неудачных попыток уснуть. Уже около получаса я сидел в гостиной, моим визави, в которой была подобие матери. Оно сидело в кресле напротив меня и подёргивало своей длинной шеей, от чего содрогалось всё её тело. Наблюдая за этим действием, я наконец-то понял, что же изменилось в подобии девочки и во всех остальных. Плоть, впервые увиденная мною, верхний слой их тел своей фактурой напоминал слегка подпорченную вязкозную губку. Но теперь Это было нечто среднее между гнилым деревом и такой же гнилой упругой плотью. Мне было любопытно наблюдать за сотраганиями этой иной плоти, однако долго так продолжаться не могло, и вскоре рвотные позывы взяли свое, и я отвел голову в сторону». Будучи обессилевшим и толком не способным к координации движений, я просто сидел и пялился в стену. Из-за ряби в глазах и расфокусировки взгляда, в драпировке обоев, я вскоре начал различать смутные и мимолетные образы, значения о которых я придумывал себе сам. От скуки начав грызть ногти, я заметил, что кожа моих рук затвердела, и даже укусы самых чувствительных мест не сопровождались болью, а даже напротив, приятным чувством, подобным скрабу о роговевшей коже. Так ей сидел на диване, искусывал с руки кусочки затвердевшей кожи и, наверное, плоти, слушая из-за спины хруст чающие подобие, что служило мне своеобразной музыкой. Но вскоре, пускай счёт времени и был давно потерян, мне это наскучило. Я попытался встать, дабы подойти к окну в надежде разглядеть за ним предвещавшую утро синеву горизонта. Почему я так желал этого? Наверное, я надеялся, что с наступлением этого дня тишина снаружи отступит, и я смогу покинуть это место. Но я даже не смог встать с дивана, ноги просто не удержали меня, и я с грохотом упал на пол, не в силах вовремя среагировать и упасть помягче. Не отчаиваясь, я решил попытаться рассмотреть желаемое с места. За окном все та же непроглядная толща туч слалась по небу, моросил тот же дождь. Стучавшие в окно капельки дождя отсюда казались почти черными. Внезапно резкий и прерывистый топот раздался позади меня. Это подобие матери встало с кресла и... начало скакать. Скакать, как радостная коза, сбежавшая с бойни, и прыгать. Она прыгала и отбивала каблуками чечетку, махала предплечьями и кистями рук, будто пытаясь, не умела подражать кривляниям курицы. Её конечности и голова беспорядочно тряслись, как если бы держались на соплях, и казалось, должны были вот-вот оторваться, но в её движениях определённо присутствовал ритм. А со стороны всё это выглядело как балет управляемой вагой марионетки. Тем не менее, её координация движений я мог только позавидовать. Как оказалось, во время моего обследования кухни и последующей трапезы газ в квартире имелся. Как показало произошедшее позднее, я запомитывал и не включил конфорку. Я лежал на полу и старался не мешать передвижению подобий. Ходити они стали осторожнее, но всё ещё бесцельно, о чего им под ноги нередко попадался я. Только подобие отца не игнорировало меня и старалось обступать, за что я был ему безмерно благодарен. Ведь как бы ни онемело отвое тело, а всё равно неприятно, когда на него наступают всем весом. Но мой отдых был первым, донёсшимся с кухни запахом палёных волос и горящей кости. Этот смрад был настолько отвратителен, что после первой последовавшей за его вдохом реакции было скорее изумление, чем отвращение. Но затем, почти сразу, я начал кашлять. Кашель был настолько силён, что мне казалось, что мои лёгкие отрыгивают скопившийся в них смог. Он пришёл с кухни и заполнил всю комнату. Он обжигал мои глаза, я закрыл их, но это не помогло. Я давно ничего не пил, и глазам просто нечем было слезиться, дабы хоть как-то защититься и унять эту тянущую колющую боль. Кашляя и задыхаясь, я за полс под спасительную кровать, свернулся калачиком, что далось мне на удивление легко, и тут же вырубился. Во сне я стоял в дверном проёме этой самой квартиры, снаружи комне подбиралась тишина, имевшая в царстве своедение и материальный облик, скисшая подобно молоку пространство, неспешно бурлящее с рваными белыми нитями плесени или сплетениями кишечных паразитов. В этом сне для меня открывалась ужасная, но забытая по пробуждению истина. Белые сплетения в кишем пространстве, переливающиеся в его бугристых искажениях, питающиеся разровшимися в нём звуками. Пробуждение было подобно смерти. В комнате всё ещё стоял смрад, но что хуже, им пропиталась вся моя одежда. Исstчаемая ею вонь была настолько непередаваема и непереносима, что я пожалел о том, что вообще проснулся. Изнемогая, выскользнув из-под кровати, я сорвал с себя всю одежду и поплёлся прочь. прочь из этой проклятой квартиры. Но в мыслях промелькнули полузабытые и не до конца осмысленные образы минувшего кошмара. Конечности похолодели. Я остался почти у самой двери, оглянулся и посмотрел в зеркало. Только сейчас я понял, что моё зрение было окончательно испорчено. Я больше не видел цветов. Вместо них были оттенки сепии. Вся возможная рябь в глазах стала абсолютной, и, можно сказать, стала для меня новой нормой. Режущая боль в глазах не давала мне покоя. Сами они скукожились, облёклись, а волосы слиплись и теперь напоминали перегнивший компост. Утешением мне было то, что ломотая онемелость тела немного ослабла, и передвигаться мне стало легче. Смрад был по-прежнему невыносим, и я направился на кухню, откуда распространялась вонь. Надо бы открыть там окна. По прибытию туда меня ждала вполне ожидаемая картина. Опаленное подобие с изъеденным огнем насквозь телом лежало в раковине. Это было подобие девочки. Обгорелая и потрескавшаяся кожа головы медленно тлела. Из свернувшихся ушных раковин медленно текла бурая смоленистая субстанция. Газовая комфорка была по-прежнему включена. От этого зрелища и этого запаха меня во всех смыслах хоровало, но желудок не мог позволить себе распрощаться с той скудной пищей, что у него была, и я держался. Открыв окно и тут же почувствовав на себе сырой сквозняк, я поспешил удалиться с кухни и вознамерился отыскать себе новую одежду. Искать среди разбросанных вещей смысла не было, те провоняли точно так же, как и мои. Проходя по коридору мимо гостиной, я видел, как по дубе матери отбивала всё ту же течётку. Двигая до прихожей и открыв шкаф, я начал перебирать сваленную в нём груду в поисках подходящих мне вещей. Схватившись за штанину джинсы и потянув их, я разом обвалил на себя целую гору одежды. Выбравшись из-под которой, мне открылось неожиданное зрелище того, что было под ней скрыто или же спрятано. Это был манекен. Самый обычный деревянный манекен в полный рост, без каких-либо деформаций и прочих странностей. Представьте, он даже не двигался. В тусклом свете лампочек накаливания рассмотреть деревянный манекен в деревянном шкафу с моим зрением было непосильная задача. Поэтому, проигнорировав странную находку, я принялся мерить сваленную в кучу одежду. Я как мог старался подобрать наиболее приличные вещи. Всё ещё надеюсь, что с восходом солнца тишина отступит, и я смогу выбраться наружу. Конечно, я предполагал, что она может ещё вернуться, и быть может, даже и не раз. Но я по крайней мере буду у себя дома, хотя мне по-прежнему не мешал бы визит к лечащему врачу. Слишком много не давало мне покоя в моём теле. Будучи раздетым догола, мне открылись обширные участки ороговевшей по всему телу кожи, больше похожие на кору дерева. Одежда более не покрывала их, и при движении некоторые из них перетирались между собой, вызывая у меня непреодолимое отвращение вперемешку со щекочущим удовольствием. Наверное, в этой квартире я подхватил какую-то инфекцию или нечто вроде того. Стоя перед зеркалом и примеряя вещи, я в какой-то момент осознал нечто странное, нечто пугающее в контуре моего тела. В голове всплыл образ манекена в шкафу. Не могу сказать, как я долго примерял вещи, но под конец у меня уже свело пальцы рук, и я не мог ими нормально шевелить. Оставив свой выбор на льняной скорте и просто бежевой рубашке, я окунулся в оставшуюся груду одежды и уснул. Во сне я наблюдал за самим собой со стороны. Я был резчиком по дереву, что обстругивал собственное тело от покрывавшей его древесной коры. С ужасом я наблюдал, как лёгкими движениями струг сходил по моему телу. Как оно теряло обтекаемость, становясь всё более угловатым, как в нём одновременно терялся человек и проявлялся образ человеческий. Очищенное от верхних слоёв тела, без сомнения, было лишено всяких изъянов, никаких обвисаний, никаких морщин и родинок, никаких кожных болячек, никаких признаков заложенного с рождения несовершенства и наступающего с годами разложения. За нендобностью срезов в своё лицо настоящему мастеру зрения всё равно не нужно. Я спокойно вобрёл в мастерскую, вход в которую был спрятан за холодильником, где наклеил скальп на вырезанный с такой любовью манекен. Срезать его было нелегко, и оно вышло криво. К сожалению, это уродство было необходимая стадия процесса. Долгие годы ушли у меня на то, чтобы понять, что из изначально дефектных заготовок не может получиться ничего дельного. Даже избавив себя от всего лишнего, я остаюсь лишь поддобием на совершенство творения. Но если всё получится, они будут по-настоящему красивы и совершенны. Но всякая красота и совершенство требует своих жертв. Так мне говорил голос тишины, что сопровождает меня уже долгие годы. Просыпаться было привычно неприятно. Головокружение, ломота и онемелость в конечностях вернулись. Сгибание рук и ног давались мне тяжело, как тяжело давался мне подъём с кучи вещей. Мир расплывался перед моими глазами, и мне осточертело смотреть на это. А потом, ещё какое-то время после пробуждения, я просто лежал, закрыв глаза, и вслушивался в шурканье этих подобий. Открыть глаза меня вынудили вбежавшие в комнату подобия мальчишек. Как и подобие матери, они всячески кривлялись, с той лишь разницей, что их кривляния были более оплавными, и неискушенному мне напоминали балетный танец лебедей. Их внешность претерпела различные перемены и теперь даже поддавалась сравнению с реставрированными трупами, а не с порождениями чьей-то больной фантазии. Слоистая поверхность их тел почти окончательно срослась в сплошной слой кожи, а сами тела утратили прежние деформации, приобретя более здоровый вид. Я не мог нарадоваться тому, что, находясь на пороге слепоты, мне было удостоено созерцать столь поразительные изменения в их внешнем виде. Плавный, почти филигранный танец подобий хаотично сменялся судорожными подергиваниями и вывихиваниями конечностей. Их движения взывали к образам медленного увядания и стремительного возрождения, рождения молодого из старого, его господства над ним. В своём танце подобие мальчишек поначалу представляли медленно сохнущей под зноем солнца травой, чтобы затем предстать её молодыми ростками, возвышающимися из пепла в объятиях ночи и ожидании дня, снова и снова повторяя этот цикл роста и увядания, танца и судорог, рождения и смерти. Странным образом это зрелище доставляло мне какую-то обречённую радость, как если бы я был причастен к этому Если бы был той увядающей травой, а они были ростками, что взойдут из моего тлена. Танец оборвался. Подобие мальчишки развернулось и мертвая хватка вцепилась в шею своего собрата и принялась со стервенением выворачивать и тянуть ее. Они не издавали привычных звуков в том плане, что были совершенно немы, а потому палачеству вторили лишь сухой хруст и тянущее скрипение деревянной плоти. Второе подобие поначалу сопротивлялось, но потом, словно приняв свою участь, прекратило это. Голова была вырвана из туловища и тут же отброшена. Как оказалось, она крепилась на искривившийся прут, обросший поперечными отростками по бокам и по тому напоминающий грубый слепок позвоночника. Из оторванной от туловища головы тёк бежевый гной, которым оставшаяся подобия мальчика, присев на коленки, принялась обмазывать меня, пристально всматриваясь в мои почти уже ослепшие глаза. "Отстань", осипло пробормотал я в пустоту. Это было странно, но даже несмотря на всё здесь увиденное, на всё происходящее со мной, я по-прежнему не ощущал живого присутствия, что уже само по себе холодило душу. Мерцающее перед умной подобие мальчишки воспринималось мной примерно так же, как колышащаяся от сквозняка занавеска. Что же до обезглавленного, то оно больше не шевелилось и потому имело с предметом интерьера куда большее сходство, будучи более не склонным к движению. Так почему же я попросил подобие отстать? Наверное, скорее всего, я уже был до такой степени изнемождён, Что мне было без разницы, что раздражающий меня объект не одушевлен, и просить или уговаривать его бессмысленно. Встав на ноги, подобие мальчишки-брата-убийцы ускакало прочь, оставив меня наедине со своим воняющим тухлятиной и мылом подобием брата без головы. Какое-то время я старался игнорировать это гниющее подобие на труп, но вскоре вонь стала невыносимой, и превозмогая усталость, я пополз прочь из помещения По пути мой ум посетило действительно светлое мысль. Наверное, я пробыл здесь уже несколько суток. Раз на улице до сих пор ночь. В таком случае я засыпал незадолго до рассвета, и как я не подумал об этом раньше. В коридоре я уткнулся в ноги под обея отца. Разитительные изменения в котором я смог разглядеть благодаря свету лампы. Незнающий теперь мог бы легко его спутать с тяжело больным или заправски пьющим человеком, если бы эти создания были приняты за живых. Его жирные ноги выпрямились, так что теперь оно держало твёрдый шаг и перестало шаркать, как делало это прежде. Деформация головы сошла на нет, и та теперь выглядела вполне нормальной. Разве что со слегка угловатыми очертаниями и плоским лицом. От прежней расслоённой кожи остались лишь тонкие борозды, а саму её покрывали нити белой слизи, под которой нарастал внешний слой эпидермиса. Вывалившиеся из орбит капривидные чёрные глаза втянулись, скукожившись до размера в бусину. Они были последними, что я увидел, прежде чем окончательно утратить зрение, и они были прекрасны. Какое-то время я просто лежал на полу и смутно пытался осознать происходящее. Я слеп. Вы когда-нибудь задумывались над тем, каково это ослепнуть? Поиски ответа неизбежно приведут вас во всемирную сеть, где вы с головой погрузитесь в истории о том, как потерявшие зрение люди обретали себя и находили истинный смысл жизни. Всё это жалкая защитная реакция нашей психики, простая заглушка от потоков горечи и утрата в страдании. Люди не черви, нам нужно видеть окружающий нас мир. Нам недостаточно одних лишь только звуков, запахов и тактильных ощущений. Так каково же это ослепнуть? Для понимания приведу пару простых примеров. Вспомните, как в детстве вы с головой зарывались под одеяло и лежали так, даже несмотря на то, что вам не хватало свежего воздуха, потому что вы боялись показаться на глаза монстру из темноты. А как в квартире закончилась вся еда, а магазины уже были закрыты? В первом случае вы могли просто приподнять одеяльце и дышать через открывшуюся щель, а во втором просто дождаться утра. У вас были варианты. Теперь представьте, что их нет. Вы не можете приподнять одеяльце, и у вас нет денег на еду. Вы вынуждены задыхаться и голодать до самой смерти. Лёжа в ногах под обе отца, я отдал себя во власть беспорядочного потока мыслей и отстранённо наблюдал за беспорядочной прокруткой порождаемых им образов. Если ближе к сути, мне хотелось тешить себя надеждой на то, что всему виною тот гной, которым моё лицо обмазало то под убемой чишки. Хотелось верить, что всё вскоре пройдёт. Но разве моё зрение не начало портиться задолго до этого? Да и как уже высохший гной, который вызывал разве что назойливую чесотку, мог так легко и основательно лишить меня зрения? Во всяком случае, не им одним беда едина. А ведь мы никогда не задумываемся о таком, верно? не задумываемся над тем, что некоторые изменения необратимы. Мастер стругает дерево, и оно уже никогда не будет таким, как было раньше. Да, в нашем понимании оно станет лучше, станет произведением искусства. Но вы только представьте, если бы кто-нибудь сотворил с человеком такое же. Каково бы ему было? От дерева каково ему быть подобием на что-то? Каково потерять частичку себя, а потом много частичек? Долго в его ногах я не проваливался. Вскоре она покинула меня, направившись на кухню. О том, что она направилась именно туда, говорил скрип деревянных петель и преследовавший за ним промозглый сквозняк с примесью того таштаторного запаха. Выкинув, судя по звукам труб девочки из окна, она зачем-то принялась передвигать холодильник с положенного ему места. За скрипом половиц последовал щелчок дверной ручки, а за ним ещё один, но на этот раз куда более мягкий скрип дверных петель. В коридоре раздался топот детских ножек, а мимо меня пронеслось подобие о мальчишке, оно тоже направилось на кухню. Вслед за ним вприпрыжку последовало и подобие о матери. Ужинать собрались, подумал об этом я и сам захотел есть. Вскоре после этого с кухни стал доноситься приятный аромат шкварчащего на сковородке хлеба. Но сдержанно всасывал его. В ответ на что желудок из раза в раз отзывался спазмами, а меж тем я почти чувствовал, как стенки носа впитывали сочившиеся в них пары. Да, я понимал, что там на кухне сейчас находится создание, которых я и существами назвать безговал, но меня это не волновало. Я хотел есть. Может быть, если бы я собрался с силами, я бы мог доползти до кухни и ухватить бы там себе кусочек промаслянного хлеба. Так почему же я не мог сделать этого? Почему продолжал лежать здесь? Продолжая задаваться этим вопросом, я отдирал ороговевшие участки кожи с моих рук и ел их, не пропадать же добро. Тем более, что на вкус они напоминали мне мясные чипсы с горчичной приправой. В какой-то момент мне надоело просто обдирать их, и я оптимизировал процесс, поднеся руки непосредственно к карту. Почему-то в процессе очищения в голове я держал примерную картину того, как и где надо избавляться от лишней плоти, дабы руки приняли наилучший вид. Однако вскоре до меня дошло, что так ничего не получится. Зубами ровно ничего не вырежешь. Поэтому я решил воздержаться от дальнейшей самообработки, пускай и был неприлично голодным. Я постарался встать, но в суставах словно бы исчезла опора, и я не смог. Я попытался пошевелить туловищем, но безрезультатно. Тело потеряло свою подвижность. В голове появилась неприятная ассоциация. Прислонив обглоданные кисти рук к лицу, я сразу же их отдёрнул. Эта жирная, шероховатая поверхность, изобилующая неровностями это лицо. После прикосновения к нему хотелось стереть себе руки, а его самого содрать с головы. Не без отвращения я ущипнул себя за нос. И да, не почувствовал боли, а лишь приятный позыв продолжить дальше. Впившись обглоданной фалангой в одреблевшие мышцы и упершись в твердь, я было начал стягивать все это с себя. Но тут с кухни стали доноситься помешавшие этому глухие звуки ударов в перемешку с интенсивным стуком. Скоро оттуда вышла подобяться. Оно подняло меня на руки и понесло в направлении кухни, что было понятно по усиливающемуся запаху гари. Войдя на кухню и положив меня на обеденный стол, подобя за чем-то вновь принялось передвигать холодильник с положенного ему места. За скрипом половиц последовал щелчок дверной ручки, а за ним мягкий скрип дверных петель, за которым уже не последовал топ от детских ножек. Взяв меня со стола, подобие отца занесло меня в помещение, о существовании которого я раньше даже и не догадывался. Было трудно представить, что потайная комната в самом деле находится за холодильником, а поскольку видеть я её так и не мог, от самого нахождения в ней испирало дыхание. Воображение рисовало пространство, заполненное частицами распёленной материи, готовой в любой момент схлопнуться обратно в нечто целое и замуровать меня на смерть. Но ведь тогда замуруют и подобие. Почему тогда они не бегут отсюда? Почему не спасаются? Перерыв в целой ящи гремящих инструментов, подобие отца подошло ко мне вплотную и чем-то напоминающим струг, принялось соскребать с моей головы всю эту кожу и прочие излишки в виде хрящеей носа и ушей. Скраб был приятен, и я наслаждался тем, что моя голова наконец приняла правильную форму. Вскоре оно озало ниже, обтесав мою шею и торс, спилив все несовершенства и неровности. Так дошло и до таза, бёдер и голени, вплоть до ступней. Я не мог видеть, и тем более я не мог видеть себя со стороны, но новое ощущение пространства и моего собственного тела позволяли мне говорить о том, что теперь моё тело приняло поистине совершенную форму. Именно на таких телах Художники и учатся подражать человеческой анатомии. И именно такие тела служат основой для искуснейших из работ скульпторов. Стоял теплый августовский день. Раскалившийся и затхлый воздух в шкафу просачивался в древесные поры, вызывая тем самым непередаваемые ощущения. Они помогали определять день или ночь на дворе, холодно или тепло, сухо или влажно вокруг. В шкафу на вешалке одиноко висел манекен. Но ну, как одиноко? Рядом с ним висело его отражение, такой же манекен, разве что вырезанный несравненно искуснее. Но общаться между собой они не могли. Да и знать друг о друге могли лишь косвенно. То состояние, в котором находилось его сознание, не позволяло ему мыслить категориями общения. Можно сказать, что и сама возможность мыслить со временем по ненаддобности деревенела. Его повесили туда с первыми лучами рассвета, и он хорошо помнил те мгновение, когда наконец всё осознал, но было поздно. Для него всё было кончено, и он принял это, ведь ничего другого ему не оставалось. В тот момент его беспокоило лишь участь других людей, ибо его бы уже ничего не спасло, а потому смысл переживать был только за других. А переживать было за что? повесив его в шкафу, подобия дёрнули дверную ручку и вышли из квартиры в подъезд. После чего спустились вниз по лестнице и Он не знал, куда они направились дальше. Он знал лишь, что теперь где-то среди людей бродят неотличимые от них создания. Он уже всё понял. Пока его тело деревенело, тела подобий обретали плоть. Происходил некий процесс преобразования. перехода свойств от одного образа к другому. И если теперь его тело перестало быть человеческим, а душа осталась, то значит манекен став подобным людям, внутри остались теми же, чем они и были, чем бы они там ни были. Определённо можно сказать только то, что точно не людьми. А сколько таких среди нас? Сколько подобий выдают себя за людей? Много, отвечаю вам. Почему? Подобие очень легко отличить от человека и сосравнить их в лоб. А если в группе из 10 подобие будет половина, тогда их поведение уже не будет казаться таким неестественным, таким чуждым и неприятным. Тогда просто будет казаться, что вам неприятны эти люди. Иногда мы замечаем это, замечаем, что с каждым годом люди вокруг становятся всё менее общительны, а их существование начинает сводиться к мельтешению где-то на фоне Они ходят по улицам, заходят в магазины или ещё куда-то и возвращаются куда-то к себе. Мы удивляемся, когда видим, как чьё-то поведение выделяется из серой массы, потому что нам привычнее наблюдать беспорядочную и бесцельную толпу, а не чьё-то осмысленное действие. Может, то и есть настоящие люди. Задайтесь вопросом: разве это нормально? Мы живём в огромных городах, населённых сотнями тысяч и миллионами людей. Но с каждым годом пространство вокруг нас будто бы пустит. Постепенно из него пропадают все звуки, а на смену им приходят беспорядочные шумы. Все чаще попадаются места, где просто не слышно ничего. Все чаще ты ищешь и находишь их. Когда-то такое место было найти невероятным везением. Сейчас же ты скорее удивляешься, когда что-то слышишь или кого-то видишь. Конечно, временами улицы как бы полны народу, все куда-то спешат и о чем-то с кем-то разговаривают, но вы только прислушайтесь, это не осмысленная речь, а простой набор беспорядочных шумов, лишь образно имитирующих чей-то разговор. Когда замечаешь такое, невольно появляются мысли о том, что что-то поглощает звуки из окружающего мира, после чего выдает им на замену шумы, похожие на то, что должно было быть. Иногда замечаешь, что с людьми будто бы то же самое. Когда и как это началось? Не знаю. В этом шкафу уже давно тихо. Хотя подобия всё ещё возвращаются. Иногда они открывают двери и вешают рядом со мной свою одежду. Иногда они приглашают в дом кого-то ещё, но я никогда не увижу кого. Я не знаю, сколько времени я тут провисел. Может быть, в этом мире уже давно не осталось людей. Хотя если кругом и так одни подобия, не означает ли это, что теперь они и есть люди? А вдруг такое уже бывало раньше? Может, это вы сами чьи-то под